погладили по спине, провели ладонью по растрепавшимся волосам. Потом, наконец, тихонько прижали и замерли, будто не зная, как быть дальше. Я услышала тихий вздох и, отстранившись, снова посмотрела на его незнакомое, всегда скрытое тенью лицо, настойчиво изучая его, стараясь скорее привыкнуть, принять запомнить каждую черточку, как если бы это был первый и последний брат. Брат! Я вдруг неприлично шмыгнула носом, а затем, не сдержавшись, начала так же осторожно, как он недавно ощупывать его брови, губы, подбородок. Все еще не веря до конца, но постепенно оттаивая, привыкая жадно впитывая наше общее удивление и стараясь как можно дольше ощущать это восхитительное тепло, которого он уже сто лет, наверное, так не чувствовал. Ас сдержанно улыбнулся, когда я для проверки потянула его за нос. «Держится», — как ребенок в цирке сказала я, «и он настоящий». «Эх ты! Меня легко подняли» и аккуратно поставили на ноги, после чего они громко свистнули и, подтолкнув к двери, заговорщически шепнули. «Иди, встречай остальных!» Извелись там уже все, боятся, что не понравится. «Кто?» неприлично ступила я, но потом услышала скрип открывающейся двери, недоверчиво моргнула, все еще полагая, что, быть может, это мираж. Но когда в комнате стало тесно от быстро зашедшей троицы, невольно отступила и почувствовала, что, кажется, впервые за последние десять лет бессовестно разревусь. Все они, как и стоящие сзади ас, оказались рослыми и плечистыми, такими же смуглыми, как будто на одном пляже загорали, с непривычно застренными подбородками, тонкими, и совсем не грубыми чертами лица, ровной, как будто бы матовой, но очень темной кожей, рядом с которой я смотрелась совсем белоснежкой, с узкими и даже очень узкими, едва не пропадающими совсем губами, и такими же длинными до середины спины тугими черными косами, сразу делающими их похожими, Народных братьев, или же просто сородичей, причем какой-то неизвестной мне, необычной, явно южной расы, о которой я пока еще даже не слышала. И только глаза у них оказались знакомыми, поразительные, ярко горящие, взволнованно расширенные глаза, в глубине которых, как и улыбающегося аса, Мелькали все те же разноцветные огоньки, синие, зеленые и просто черные, безо всяких искр и опасных электрических разрядов. Бьер, зачарованно выдохнула я и неуверенно тронула рукой Зеленоглазова. Тот вздрогнул, как от удара током, впился в меня горящим взглядом, не отпуская ни на мгновение а потом шумно выдохнул и неуверенно улыбнулся. — Ты меня узнала? — Конечно. У тебя глаза почти не изменились. Бер улыбнулся шире и снова неуверенно замер, когда я порывисто его обняла. Но потом все-таки опомнился, расслабился, и, стиснув меня в объятиях, притворно вздохнул. Вообще-то наши глаза теперь у тебя. Сейчас вот зеленые, как мои. Пару мгновений назад синие, как у вана. А когда мы вошли... Скажи, ты ведь уже обнялась с Асом? А то... усмехнулся сзади Ас. Думаешь, я вас просто так за дверь выставил? Гад, точно гад. Я был уверен, что это лишь для того, чтобы гайда не напугать. И для этого тоже... — Баширошик, как увидишь с просонья, так помереть от страха можно. Не мог же я так рисковать здоровьем сестры? — Ас! Я тихо рассмеялась и уже без опаски схватила возмущенного вскинувшего Бера за руку. — Боже, надо срочно привыкать к этим лицам, а то ведь с ними ошибиться, расплюнуть. Как же похоже, негодяи! Потом обернулась к оставшимся теням теперь уже бывшим, поспешно обняла сперва снеглазого Вана, потом молчаливого как и, как и всегда, гора. Всмотрелась в их бешено горящие глаза, в которых будто разноцветные прожектора зажглись. Тесно прижалась, поцеловала, обняла снова. Наконец, не выдержала и обняла сразу всех, до кого смогла дотянуться а потом подняла на Аса счастливый взгляд. — Бог мой, Ас! — Ой, да ты же, наверное, и не Ас вовсе. — У вас ведь есть и свои имена. «Были — Были. Он с улыбкой покачал головой. — Когда-то давно были. Но сейчас нам нравятся эти. Так что мы посовещались и решили, что оставим все как есть. Я Ас, он Бер. Ничего не изменилось Гайда. Я почувствовала, что предательские слезы все же готовы навернуться на глаза. Кроме того, что вы воскресли, да, ничего. Мы такие же, — настойчиво повторил Ас. совсем такие же, как раньше. И ты, наша сестра, от которой никто не собирается отказываться. Я слабо улыбнулась, а потом вдруг спохватилась. — Погоди, а как надолго? Сколько мы сможем вот так?» Бывшие тени спокойно пожали плечами. «Понятия не имеем. Может, месяц, может, день. Да какая разница?» «Как какая?» Гайде проникновенно наклонился ко мне Бер, осторожно поцеловав бесок. «Милая моя Гайде, поверь, для нас даже час, проведенный в настоящих телах, Важнее ста лет заключения в браслете. К тому же теперь мы привязаны не к нему, а к твоему знаку. И если вдруг наши резервы опустеют, вернемся туда же, где были, к тебе. Ну уж нет! Я решительно отодвинула брата. Никаких возвращений и никаких больше голосов у меня в голове. Вы живые и точка и так останется до тех пор, пока я смогу кормить вас, как положено. Все понятно? Так точно. Хором отозвались они и также дружно усмехнулись. Я облегченно перевела дух, после чего обвела их внимательным взглядом, стараясь запомнить как можно лучше, чтобы невзначай не ошибиться. А потом решила про себя, что пока жива, Они никогда больше не вернутся в состояние теней. Если понадобится, я и в Неверон полезу, охотиться за тамошними тварями, когда местные закончатся. А то и в подземелье проберусь. Благо Рия сказала, что там этого добра, видимо-невидимо. Что угодно, куда, куда угодно, но они будут жить и они будут радоваться жизни, потому что я в лепешку расшибусь, но сделаю так, чтобы они прожили все положенные им годы. И все те многие лета, которых Эары, мстя за убитых сородичей, их так несправедливо лишили. А потом я вдруг вспомнила о важном и похолодела. Ребята, а где остальные? Где Лок, Мэйр? «Как там Рия?» «Нормально все», — успокоил меня ас, зачем-то выглянув в окно. «Демон твой в сарае отсыпается. оборотни внизу сидят, эль пьют и братаются, пока никто не мешает, потому как шкуры друг другу всю ночь по очереди спасали. После такого даже хварц Мерей не способны по-прежнему помнить старые обиды». Рио в лесу наводит порядок, а тебя мы сразу привезли сюда. В короне еще осталось немало тварей, от которых ишти лучше держаться подальше. — А что там вообще случилось? Честно говоря, я почти ничего не помню. — Еще бы! — усмехнулся Берг.